Память святого отца нашего Митрофана, патриарха Константинопольского. Святой отец наш Митрофан жил во времена Константина Великого, первого императора христианина. Он был сын Римлянина Дометия, происходившего из царского рода. Этот Дометий, иначе называемый Дометианом, был братом Прова, некогда занимавшего престол римского императора, будучи человеком благоразумным, Дометий скоро сознал ложь и дала поклонство, отрекся от ложных языческих богов и уверовал в истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа. А так как Рим в то время был исполнен языческого нечестия, и христиане подвергались в нем жестокому преследованию, то Дометий, покинув столицу империи, прибыл с двумя сыновьями своими Провом и Митрофаном в Византию. Тогда в Византии был епископом богоугодный и святой муж Тит называемый иначе Тратом или таратом. При нем то и стали проживать Дометий и его сыновья, обучаемые вере Христовой и закону Господню, и наставляемые в добродетельной жизни. Видя, что Дометий всем сердцем и всей душой прилепился ко Христу и полон пламенной ревности потрудиться для Господа, епископ сопричислил его к церковному причту, рукоположив при Когда наставив Дометия Тиц скончался, то Дометий принял после него епископский престол. А по кончине блаженного епископа Дометия святительский престол принял сын его Пров. После же представления Прова на византийскую архиерейскую кафедру возведен был сын Дометия и брат Прова, святой Митрофан, о котором предстоит нам слово. В это время император Константин Великий прибыл в Афракийскую область и остановился в Византии. Увидев здесь святителя Митрофана, император из бесед с ним познал, что он великий угодник Божий, и много дивился добродетельной жизни святителя и его премудрости. Горячо полюбив его и желая наслаждаться богоудохновенными его речами, он взял его с собою в Рим. Вскоре после того император Константин пожелал перенести свою столицу из Рима в Византию. Город этот ему очень понравился как по своей красоте, так и по выгодному местоположению своему. Он находится в юго-восточном углу Балканского полуострова на берегу Босфора, пролива соединяющего Черное море со Средиземным и Мраморным морями. Прекраснейшие дороги суши и с моря вели к этому городу, и вся окружающая местность изобиловала различными земными плодами. Всё это так понравилось Константину, что он решил перенести сюда столицу империи. Новую столицу император украсил прекраснейшими зданиями и наименовал ее Новым Римом. Но по имени своего создателя город чаще называли Константинополем, то есть городом Константина. А как резиденция императоров, она именовалась еще Царьградом. Перенесший Византию в столицу империи, Константин перевел сюда также из старого Рима святителя Митрофана Нарек его своим отцом и из ему у собравшихся в Никее наперствый Вселенский собор епископов титул патриарха. Митрофан был таким образом первым патриархом Константинопольским. По причине глубокой старости и телесной немощи сам Митрофан не был на соборе в Никее. Вместо себя он послал сюда своего хари Александра мужа почтенного, святого и престарелого, подъявшего много трудов на пользу церковного мира во Фракии и Илирии. Он на соборе занимал место святого патриарха Митрофана и противостоял арию. После окончания Вселенского собора благочестивый император Константин Великий упросил всех святителей бывших на соборе отправиться вместе с ним в Константинополь, чтобы навестить там больного патриарха Митрофана лежавшего на смертном одре. В одно из воскресений отцы вместе с царем пришли к Митрофану и долго беседовали с ним. При этом император сказал святому: Честнейший отче, я вижу, ты изнемок от старости и болезни, и так прошу тебя, скажи нам, кто достоин стать твоим преемником. На эти слова святой Митрофан с радостью во взоре отвечал императору: Поистине твоими устами говорит ныне святой дух. Действительно, когда я за семь дней до настоящего времени размышлял об этом, Господь открыл мне, что по истечении десяти дней я удалюсь из этого мира. И когда я окончу жизнь свою, пусть после меня вступит на престол сослужитель мой Александр, поистине недостойный избрания и дара Духа Святого. После же него имеет быть наследником престола Павел, состоящий в настоящее время чтецом. Затем Взглянув на блаженного Александра патриарха Александрийского, он сказал ему: "Брат, и ты оставишь после себя превосходного наследника". И взяв за руку архидиакона его Афанасия, произнес, "Вот доблестный воин Христов. Он будет наследником после тебя, и не только твердо восстанет вместе с моим братом Александром против арианского нечестия, но и преуспеет в великих поодвигах». Так что его вместе с мужественным Павлом ожидают многие страдания. Так святой предсказал о будущем, и спустя десять дней после откровения Господня в миру скончался 4 июня, прожив со дня своего рождения всего 117 лет. Ныне же святой пребывает в бесконечной жизни, предстоя престолу великого архиерея, прошедшего небеса Христа Спаса нашего, ему слава во веки. Аминь.